Склоны вала были выложены дерном, во многих местах посажен крыжовник. Замечательно, что на глубине трех аршин начинается слой песка, в который уходила вода, и святая канавка оставалась сухой после дождей. Для того, чтобы ширина вала составила три аршина, были срублены серебристые тополя, указывавшие маршрут Святой Канавки. Поверху вала сделали дорожку, вымостили ее брусчаткой и огородили. В конце была восстановлена деревянная часовня. А в начале, на восточном углу и у окончания канавки, были установлены мраморные кресты. Ежедневно Крестный ход, возглавляемый Матушкой Игуменей или кем-либо из монахинь, обходит с иконой вокруг территории монастыря и по Святой Канавке. Сестры идут парами, читая сто пятьдесят раз молитву Богородицы Дева Радуйся, За ними следуют паломники. По традиции, у восточного угла канавки поют или читают Ирма с девятой песни пасхального канона «Ангел в благодатней» и трижды кланяются на восток. В конце канавки поют или читают величания, Достойно есть. О будущем Дивеевской обители батюшка говорил так... Еще не было и нет примеров, чтобы были женские лавры. А у меня, у Богого Серафима, будет в девееве Лавра. «Лавра-то будет кругом, то есть за канавкою, в обители матушки Александры, потому что, как она была вдова, то у ней могут жить и вдовы, и жены, и девицы». А Киновия будет только в канавке. «И так как я, убогий Серафим, был девственник, то и в обители моей будут одни девицы». Господи, я силой Господи по Господи помни мой. Не Число молящихся, пребывающих со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья, на Святой Канавке в отдельные дни достигает нескольких тысяч человек. Люди молятся при чистой Деве Марии о себе, о прощении своих грехов, о своих детях, чтобы Царица Небесная вразумила их, чтобы отвратился народ наш от горьких пороков и пришел к благочестивой жизни. Здесь молятся о Матушке России.